как за 15 минут определить цель своей жизни. Алан Локейн, известный консультант по тайм-менеджменту, в книге «Как стать хозяином своей судьбы» предлагает простой способ определить цель своей жизни. Ответив всего на три вопроса, вы сможете лучше разобраться в себе и понять, что вы в результате хотите получить от собственной жизни. На выполнение данного упражнения вам понадобится 15 минут. Для начала возьмите три чистых листа бумаги, ручку и часы. Первый вопрос о цели жизни. Возьмите первый лист бумаги и напишите наверху следующий вопрос, каковы мои жизненные цели? Под жизненными целями понимайте те задачи, которые вы ставите перед собой в настоящее время. У вас есть только две минуты на то, чтобы записать ответы на вопрос. Будьте предельно кратки, используйте общие слова, не вдавайтесь в детали. Но постарайтесь охватить как можно больше сфер ваших интересов. Пишите все, что вам придет в голову, не сдерживая свою фантазию, не анализируя и не оценивая. После того, как пройдет две минуты, выделите себе еще две минуты, чтобы проверить, не упустили ли вы что-либо важное. Вы можете добавить дополнительные цели, обратив внимание на ваш нынешний образ жизни. Так? Если вы читаете книги по дороге на работу и обратно, то возможно, у вас есть неосознанная цель – продолжить образование. Второй вопрос о цели жизни. В первом списке ваших жизненных целей, составленном на скорую руку, скорее всего, будут такие общие понятия, как счастье, успех, богатство, любовь и так далее. Ответы на второй вопрос позволят вам более четко определить ваши цели. Возьмите второй лист бумаги напишите наверху второй вопрос, как бы я хотел провести ближайшие три года. У вас снова есть только два минуты. Составьте за это время список ваших ответов. Затем также возьмите два дополнительные минуты на анализ и уточнение перечня ваших целей. Третий вопрос о цели жизни. Теперь возьмите третий лист бумаги и напишите наверху третий вопрос, если бы я сейчас узнал. Что равно через шесть месяцев меня убьет молния, как бы я прожил оставшуюся жизнь. Прежде чем вы начнете писать, знайте, что все вопросы, связанные с вашей кончиной, будут благополучно решены без вашего участия. Вы составили завещание, купили участок на кладбище и так далее и думаете лишь о том, как вы будете жить последние шесть месяцев. У вас также есть две минуты на подготовку ваших ответов и две минуты на дополнение списка ответов. После того, как заполнение третьего листа завершено, возьмите еще две минуты на то, чтобы просмотреть ваши ответы на все три вопроса. Если чувствуете, что вам нужно больше времени, то можете поработать с ответами подольше. Взглянув на списки, возможно, вы обнаружите, что ответы на второй вопрос являются продолжением ответов на первый. Бывает так, что и ответы на третий вопрос служат продолжением предыдущих ответов. Однако у многих людей цели резко меняются, как только они осознают, что время их жизни ограничено. Третий вопрос помогает вам осмыслить то, чем вы могли бы заниматься, если бы обстоятельства заставили вас трезво взглянуть на свою жизнь. Цель этого вопроса – определить вашу истинную цель. Если вы довольны тем, как вы живете, то третий вопрос лишь подтвердит ваш стиль жизни, вы будете продолжать жить, ничего не меняя. Если список целей на третьем листе сильно отличается от того, как вы живете сейчас, то самое время задуматься о переменах. Это упражнение – прекрасный индикатор вашего уровня удовлетворенности жизнью. Время от времени пишите новые ответы на три вопроса для того, чтобы лучше понимать свои истинным желания и верно определять цели своей жизни.